Рассвет в пяти пиках бессмертных. Небо только-только начало светлеть, и горы еще стояли в густой синеве, словно вырезанные из темного нефрита. Между их гребнями тихо тек туман, напоминая дыхание спящей земли. На восточном горизонте полоска золота постепенно вытесняла ночную тьму, и первый крик горного петуха разорвал утреннюю тишину. В главном дворе секты уже собирались 23 мастера. Их силуэты, закутанные в боевые мантии, казались еще более мрачными на фоне серого света. На груди каждого висел узел искра, Красной нити – древний символ, который повязывали тем, кто отправлялся в путь, откуда редко возвращались. Посреди двора на возвышении стоял массивный бронзовый треножник с тлеющими углями. Запах полыдного дыма поднимался к небесам, стелясь над головами. Молодые ученики в белых одеждах с лицами бледными от страха и гордости медленно обходили каждого воина, принося чаши с чистой водой для омовения рук и лица. Последний ритуал – очищения перед смертельным боем. Ли Йон А приняла чашу обеими руками, и пока холодная вода стекала по ее ладоням, она закрыла глаза. Внутри нее что-то сжалось, не страх, а острое почти физическое чувство того, что эта вода смоет с нее все, кроме решимости. Чон Мугван в этот момент стоял, глядя в сторону горных пиков. Он не опустил головы, не коснулся воды, вместо этого зачерпнул в ладони немного углей из треножника, оставив на коже след от залы. Младший ученик отпрянул, испуганно глядя на этот жест, но Мугван лишь тихо сказал «Не очищение, а клятва». Глухой стук гонга прокатился по двору, три удара, медленных и тягучих. Все головы повернулись к лестнице, ведущей к главному залу. Великий старейшина Хван До Ин спускался неторопливо в темной мантии с золотыми облаками на плечах. Лицо его было каменным, взгляд — отрешенным. Он не спешил и не задерживал шаг, двигался так, как будто этот день был обычным, но каждый, кто стоял во дворе, чувствовал, именно он отправит их в путь. Старейшины, все еще остававшиеся в секте, стояли позади него, как тени, никто не произнес ни слова. Хван До Ин поднял руку, и шум во дворе стих окончательно. «Сегодня вы — клинок пяти пиков бессмертных!» сказал он, его голос разносился ровно и холодно. «Вы ударите там, где враг не ждет. Ваши имена будут вписаны в летопись секты, если останется кому ее писать». Его слова были лишены лжи, но в них не было и тепла, это была речь командира, а не брата по оружию. Ученики низших ступеней стояли в стороне, кто-то прижимал руки к груди, кто-то пытался сдержать слезы. Один мальчишка, совсем юный, не выдержал и бросился вперед к своему старшему брату Ким Йон Хо. Старший брат! голос мальчишки сорвался. Вернись, пожалуйста! Йонхо, опустился на колено, коснулся лба мальчишки своей ладонью и тихо произнес. Если вернусь, научу тебя удару, который сломает гору. Если нет, сам найди свой. Мальчишку увели, а Йонхо поднялся ни разу не обернувшись лион А стояла одна, и к ней никто не подошел. Она просто подняла взгляд на вершину восточного пика, где свет солнца только начал касаться камней, и в глазах ее мелькнула слабая улыбка, как у человека, который, наконец, понял, куда идет. Спустя всего полчаса двор наполнился тяжелым гулом барабанов. Этот ритм шел не для того, чтобы вдохновить, а чтобы подгонять, как сердце, бьющееся перед боем. Воины быстро выстроились в три шеренги, первый шаг по каменным плитам двора отозвался эхом от горных склонов. За ними медленно закрывались ворота с резьбой драконов и облаков, и этот звук был похож на глухое захлопывание крышки гроба. Хван До Ин не пошел с ними, он остался на ступенях главного зала, сложив руки за спиной. Его взгляд скользил по спинам уходящих, пока они не скрылись в тумане. На мгновение его глаза сузились, но это не было сожалением, скорее холодным расчетом. А когда последний силуэт наконец-то растворился в белой дымке, старейшина тихо произнес, как будто сам себе. Пусть их кровь смоет позор. А ветер, налетевший с перевалом, унес эти слова в сторону ущелья, туда, куда ушел отряд. Их горная тропа начиналась сразу за восточными воротами пяти пиков. Ее змеевидный след терялся в густом утреннем тумане, и казалось, что она не ведет куда-то, а уходит в пустоту. Каменные ступени, вырубленные в скале, были скользкими от росы, и каждый шаг отдавался холодом в ступенях. Весь отряд шел молча. Слова здесь были лишними, их забирал ветер, что спускался с перевалов. Лион А шла впереди, держа копье в правой руке, а левую сжимая в кулак, чтобы не дать пальцам закоченеть. Холод был почти зимний, несмотря на раннюю осень. Каждое дыхание превращалось в облачко пара, которое мгновенно исчезало. Шидший позади нее Чон Мугван шагал ровно, но держал руку на эфесе меча. Он не отводил глаз от туманных склонов, словно ждал, что оттуда выйдет враг. Несколько раз он резко оборачивался, и только потом, убедившись, что это всего лишь порыв ветра, раскачал кустарник, снова шел дальше. Ким Йон Хо шел в середине строя. Он тихо бормотал что-то себе под нос. Это было похоже на счет, но слова звучали как имена. Каждый раз, произнося имя, он едва заметно поднимал подбородок, будто отдавая дань памяти. Слева от тропы открывались крутые обрывы, откуда доносился шум далеких водопадов. Иногда ветер приносил оттуда влажный запах мха и горной воды. Справа громоздились темные скалы, из щелей которых торчали корни сосен, цепляющихся за камень, словно за последнюю опору. Где-то в вышине кричал ястреб. Этот звук был особенно резким в тишине, как предвестие беды. Один из молодых мастеров, шедший в конце, невольно ускорил шаг, чтобы приблизиться к середине строя. К вечеру туман рассеялся, но небо оставалось мутным, с тяжелыми облаками, обещавшими холодную ночь. Отряд нашел узкую площадку между двумя скалами, единственное место, где можно было развести огонь. Дежурные натянули веревки с мелкими колокольчиками по периметру лагеря, старый способ обовещения, если кто-то или что-то подойдет. Им некогда было формировать защитную печать. Да по сути никто не хотел сейчас зря тратить свои силы, даже такие незначительные. Ли Йон А села у костра, держа руки над пламенем. Ее лицо освещали языки огня, и в этом свете она выглядела не воительницей, а человеком, которому холодно и тяжело. Она сняла капюшон, и темные волосы, освобожденные из-под ее верной налобной повязки, упали на плечи. Чон Му Мугван сидел чуть в стороне, точил меч. Звук камня по стали был размеренным, почти убаюкивающим, но в нем слышалась и скрытая тревога. «Ты все еще думаешь, что нас ждет серьезная битва?» Глухо спросила Ли Ён А, не отрывая взгляда от огня. Мугван поднял голову, задержав взгляд на ней и тихо ответил. «Нет, я думаю, что нас ждет то, чему даже имени нет». Ким Йон Хо в это время возился с котелком, варя рисовую кашу. Запах пара с рисом и сушеной рыбой немного согрел души тех, кто сидел ближе к костру. Один из младших мастеров дрожащими руками передал чашу соседу, который его тут же тихо поблагодарил. Когда костры начали гаснуть, в горах стало особенно тихо, лишь изредка доносился хруст камней под лапами ночных зверей. Колокольчики на веревках иногда звенели от ветра, и каждый раз дежурный вскакивал, хватаясь за оружие. Лион А не спала, она смотрела на гору впереди, в темноте она оказалась черной стеной, преграждающей путь. Внутри нее крепла странная уверенность, за этой горой они уже не будут прежними. Мугван сидел с закрытыми глазами, но спать не пытался. Его ладонь лежала на рукояти меча, словно он был готов в любой момент вскочить. Он вспоминал лица тех, кого оставил в секте, и понял, что не хочет возвращаться к ним позорным беглецом. Йон лежал на боку, глядя на слабое мерцание костра. Он перестал шептать имена, они уже все были названы. Теперь он ждал только рассвета. Так прошла первая ночь. Дальше они пошли в том же порядке. Никто из них не спешил использовать магические способности, хотя практически все избранные в этом походе могли летать на своих мечах-артефактах или на плетениях магического меча. Но любая подобная попытка расходовала их магическую силу. Они же на данный момент понимали, что любая капля силы в подобном столкновении с врагом, про которого они практически ничего не знают, может стоить им жизни. Поэтому они и не тратили ничего, и никто не задавал глупых вопросов по поводу того, почему никто из них не спешит достигнуть цели как можно быстрее. Подобный вопрос даже звучал глупо, не говоря уже о том, что таким образом они буквально на уровне инстинктов отдаляли свою потенциальную гибель. Да, никто из них не хотел глупо погибать, но обостренные тренировками инстинкта этих людей сейчас буквально синхронно кричали о том, что этот поход для них точно станет последним. Так что ни о какой торопливости в данном случае и речи не шло. Как и на второй день, который тоже прошел в пути. Они регулярно останавливались на отдых, ели, пили и шли дальше, стараясь не истощать свои организмы с лишними нагрузками, так как понимали, что все это банально не имеет смысла. Они все равно постепенно приближались к тому самому месту, которое могло стать для них последним пристанищем, и чем ближе они были к месту назначения, тем более мрачные мысли их одолевали. Но отказаться никто из них просто не мог. Все только потому, что клятва на крови, которую они когда-то дали этой секте, просто не оставляла им выбора. Третий день пути начался под звуки далекого грома, хотя на небе еще не было грозовых облаков. С самого рассвета над горами висел плотный, как молоко, туман. Он не лежал ровным слоем, а тек, как вода, закручиваясь в воронке, разбиваясь на клочья и снова собираясь в сплошную стену. Их тропа вела вверх, к седловине между двумя острыми вершинами. Каменные плиты под ногами были влажными, местами покрыты тонкой коркой иния. Холод пришел раньше, чем ожидали лион ашла А шла первой. Ее копье было чуть приподнято, кончик исчезал в белой мгле. Шаги Гулка отдавались в тишине, но через пару секунд звук будто глох, теряясь в тумане. Это ощущение действовало на нервы, казалось, что отряд идет не по земле, а по мягкой вязкой ткани, поглощающей все. Чон Мугван несколько раз оборачивался, проверяя задние ряды, но туман сжимался так быстро, что через пару шагов позади него уже ничего не было видно. Лица товарищей растворялись в белой пустоте, и только редкий блеск металла в руках говорил, что они рядом. «Не отставать!» Голос Мугвана прозвучал приглушенно, как через толстую ткань. Где-то сбоку, совсем близко, раздался резкий треск, словно сломали сухую ветку. Все замерли, но веток здесь не было, только голые скалы и редкие кусты можжевельника. «Это камень упал». Тихо сказал один из молодых мастеров, но в его голосе уже слышался страх. А через минуту послышалось что-то еще. Шаги, медленные, тяжелые, но они не шли в такт отряду, словно кто-то двигался параллельно, скрытый в тумане. Ким Йон сжал рукой от меча и слегка наклонился вперед, прислушиваясь. Шаги замерли в тот же момент, когда он остановился. «Не смотреть в туман», – прошептал он ближайшему ученику. «Он может показать не то, что есть». На середине подъема Ли Йон А замерла, впереди, в белой мгле, будто проступила человеческая фигура, высокая, худощавая, в длинных одеждах. Она стояла боком, не двигаясь, но лицо было скрыто капюшоном. «Кто там?» – резко выкрикнула она. Ответа не было, фигура медленно повернула голову, и в этот момент туман сгустился, накрыл ее, и она исчезла. Мугван подошел ближе, но впереди не было никого, только мокрый камень. Он наклонился, коснулся ладонью плиты. Та была теплая, словно кто-то недавно стоял здесь босиком. «Это место неправильно, тихо сказал он, не глядя на остальных. Чем выше они поднимались, тем тяжелее становилось дышать. Воздух был сырой и плотный, легкие работали с усилением. Некоторые начали кашлять, но быстро подавляли звук. Колокольчики, что висели на концах копий передовых, иногда тихо звенели без всякого ветра. Этот звук был хрупким, но он будто пробирал до костей. Так звенят струны, когда их трогает не человек, а что-то иное. Когда до седловины оставалось меньше сотни шагов, туман внезапно рванулся вниз, словно подхваченный невидимым ветром. На миг видимость стала чуть лучше, и в этот миг выяснилось, что одного человека в хвосте колонны нет. «Йонсу!» Пытаясь его позвать, крикнул один из мастеров, но ответа на этот призыв не было. Мугван и еще двое бросились назад, но через 10 шагов туман снова сомкнулся, и они вернулись с пустыми руками, лица их были бледны. «Никого, даже следов нет», — сказал Мугван, глядя на Ли Йон А. «Будто он никогда и не шел с нами». Ее губы сжались в тонкую линию, она не сказала ни слова, но крепче сжала древка копья. К вечеру они вышли к Седловине. Здесь туман был не таким густым, но казалось, что он висит ниже, стелясь по земле, как живое существо. Вдалеке за хребтом небо темнело, а в разрывах облаков виднелся слабый огонь заката. Отряд остановился, чтобы перевести дух, но никто не осмеливался говорить. Каждый чувствовал, в горах они были не одни, и кто-то или что-то уже знает, что они здесь. Полок вечерних облаков нависал над горными тропами, окрашенный закатными отблесками, но здесь в глуши свет уже тонул в густой тени скал. Отряд секты Пяти Пиков Бессмертных, всего 28 человек, чьи одежды с поблекшими вышитыми облаками и символами горных вершин напоминали о былом величии, двигался плотной шеренгой по каменистому щелью. Их шаги эхом отдавались от стен, но они старались идти как можно тише, ощущая, как каждое движение отзывается тяжестью в сердце. Их цель была ясна, но сам путь к ней был словно вязкая трясина. Каждый из них понимал, что это может быть последний поход. Внезапно первым заметил изменение Чо Йонгван, высокий жилистый мастер с копьем в руках и острым, как сталь взглядом. Он поднял руку, и вся группа замерла. Издалека доносился странный гул – ни рык, ни топот, а сплошной поток звуков, словно тысячи тел рвали землю и кустарники. И от этого звука, казалось, даже тени в конце ущелья зашевелились. Сначала он был далеким, но быстро набирал силу, будто что-то огромное и испуганное пробивалось через чащу. Из-за каменных выступов один за другим начали вырываться духовные звери. Их мех, окрашенный в нереальные цвета, бирюзовый, алый, с прожилками серебра, был взъерошен. В глазах, обычно полных звериной гордости, читалась только паника. Кто-то нес на боку глубокую рану, у другого поджаты уши, и хвост поджат, дыхание рвано, загнано. Они бежали, не разбирая дороги, лисы с тремя хвостами, мелкие горные барсы с гребнями из каменных пластин и даже редкий белоперый варан, которого в этих краях не видели годами. Никто из них не смотрел на людей, все отступали в одном направлении – прочь, прочь от чего-то, что оставалось за горизонтом. Потом из мрака леса появилась новая волна духовных зверей, белогорлых каменные серные, что обычно не покидают своих скал даже под угрозой смерти. Они бежали с в глаза их были налиты мутным страхом, а на шкуре виднялись свежие порезы и следы обожженной плоти. За ними следом вырвалась стая призрачных лис, и каждая в панике визжала, не разбирая дороги. Лес вокруг словно ожил, рой птиц, которых никогда не увидишь в это время, сорвался с ветвей, а воздух пропитался едким запахом, Гарри и сырой земли. В сторону. Глухо бросил он, уже вводя своего коня к каменной кромке тропы. «Они бегут не от нас», — глухо сказал Ли Сан Хо, держащий лук с уже наложенной стрелой. «Что-то идет, что-то большое». «Это он», — едва слышно произнес младший из воинов, чхве Йон Су, сжимая древко копья так, что побелели костяшки пальцев. Старейшина Хо Гван Джу, тяжелый как гора и одетый и в рваные, но все еще величественное одеяние, мрачно посмотрел на север, туда, откуда исходила эта волна страха. «Менгук, зверь бездна!» Произнес он с тяжестью, словно пробуя эти слова на вкус. Мгновенно в воздухе запахло чем-то резким, металлическим, почти как от раскаленного железа. Далеко впереди, за туманным изгибом ущелья, глухо пригремел звук, будто камень раскололся о камень, но с силой, способной обрушить гору. «Великий старейшина был прав», — прошептал один из младших мастеров, и его голос дрогнул. «Мы нашли его». Чо Йонг молча достал из внутреннего кармана резную нефритовую пластину, провел по ней пальцами, наполняя ее духовной силой. Символы на поверхности вспыхнули мягким золотистым светом, и посреди пустоты раздался сухой трескучий звук. Посланный сигнал достиг горного поста. «Сообщение ушло», — сказал он, убирая пластину. «Теперь готовьтесь, у нас не будет второго шанса». Они двинулись вперед, уже не скрываясь, но каждое движение сопровождалось особой сосредоточенностью. Луки проверялись, клинки скользили из ножен, с наконечников копий снимались чехлы, и они направлялись в сторону появления потенциального противника. На лицах всех членов отряда читалась смесь напряженной решимости и скрытой тревоги, которую никто не хотел показывать первым. Ветер уже донес до них глубокий вибрирующий рык, от которого мелкие камни посыпались со склонов ущелья. Где-то впереди, за пеленой тумана, шел тот, ради кого они собрались, и все они понимали, звери бежали с его пути не просто так, и, словно в ответ на их мысли, земля под ногами дрогнула. Пока что это был не сильный толчок, а глухое вязкое дрожание, будто глубоко под ними кто-то огромный перетасовывал каменные плиты. Лесная чаша впереди, в глубине ущелья, почернела неестественно быстро, словно свет вытекал из нее. Из этой тьмы проступил он. Сначала туман, густой, с резким обжигающим запахом металла и гниющих корней. Он выполз из темноты ущелья, накрывая их, как полог. В нем тени извивались и рвались, будто что-то живое плавало внутри. Затем туман раздвинулся и показалось тело, массивное, будто сотканное из скал и древних корней, переплетенных в единый неестественный каркас. Черная кора и камень с трещинами, из которых сочилась вязкая черная жидкость. Из спины Мюнгука торчали окаменевшие рога, как сломанные башни древней крепости. Между ними клубились тяжелые плотные испарения силы, они жгли кожу даже через защитные артефакты. Лица бойцов исказились от боли, но никто не отступил. Мюнгук не шел, он словно тек, сливаясь с землей, каждым своим шагом стягивая в себя свет. Его тело было подобно сгостку материи, сотканной из камня, корней и мрака. Корни на его лапах скрипели, как сухие деревья, а гладкие каменные пластины на боках поблескивали, будто мокрый обсидиан. Из его спины торчали окаменевшие рога, и между ними непрерывно струились струи плотного тягучего тумана, испарение его силы, едкие и обжигающие дыхание. Глаза у Менгука отсутствовали. Там, где они должны были бы быть, зияла пустота, темная, как небо в час затмения. Но страшнее всего была его пасть. Она была пуста, абсолютно пуста. Без зубов, без языка, без плоти, только бездонная черная дыра, в которую даже взгляд проваливался, как в небеса, в час затмения. И стоило хоть кому-то глянуть туда, как сердце такого несчастного начинало биться медленнее, а в груди возникал холод, будто из него вычерпывали жизнь. Его пасть не раскрывалась привычно. Когда она раздвинулась, мир вокруг словно втянулся в нее, звуки стихли, воздух исчез. И даже собственные мысли казались разорванными на клочья. Он замер, будто прислушиваясь, и мягко, почти лениво шагнул вперед. Земля дрогнула. Воины знали, что не то что их силы, а даже уровня старейшины секты Дадоуши – всего лишь пыль под его когтями. Когда-то боги сражались с ним, и даже они смогли лишь ранить. «Всем на позиции!» – рявкнул Чон Хакдо, стряхивая, охвативший его оцепенение. И все члены отряда тут же рассредоточились. Двое активировали барьеры, вплетая в них печати ветра, чтобы сдержать ядовитый туман. Лучники подняли с наложенными плетениями и накачанной магией луки, а стрелы на их тетивах начали тихо светиться от переполнявшей их силы. Мастера меча закрыли глаза, вбирая в себя дыхание гор, чтобы ударить в нужный миг. Старейшина Хо Гван Джу облизнул сухие губы, и в голосе его прозвучала темная решимость. «Мы не победим его в лоб, но мы сможем замедлить. Этого будет достаточно, чтобы старейшину с гор успели...» Слово он не закончил. В это мгновение Менгук поднял голову, и в тишине ущелья раздался низкий хриплый звук, не похожий ни на рев, ни на вой. Это был звук пустоты, пожирающий все вокруг. Менгук не атаковал сразу, он играл, описывал круг, глухо топая, словно оценивая их стойкость. Двое из отряда не выдержали, выпустили стрелы с запечатанной силой. Стрелы исчезли в ее пасти, не издав даже звука удара. Следом исчезли и сами стрелки. Он не бросился, просто шагнул к ним, и те растворились в темноте его рта, будто их никогда и не существовало. Остальные осознали, что бой уже проигран. Теперь все стало игрой чудовища с едой, и все же никто не отступил. Всех те пяти пиков бессмертных от страха не бегут. Даже если их ждет смерть, их смерть должна будет задержать зверя хоть на мгновение. И Менгук явно тоже это понял. Его бездонная пасть снова раздвинулась, и тьма шагнула вперед. Менгук не спешил, он знал, что перед ним добыча, ни противники, ни охотники. Он видел в них еду, которой можно поиграть. Сначала он сделал шаг, и земля под ногами бойцов дрогнула, потом второй, и воздух стал гуще, как перед грозой. Следующий удар пришел не когтями и не зубами, а самой тенью. Она скользнула по рядам, как холодная волна, и трое бойцов рухнулись, корчась, их глаза побелели, а изо рта хлынула темная пена. Остальные кинулись вперед, уже сами прекрасно осознавая, что все равно обречены. Сталь, наполненная духовной силой, встретилась с телом Менгука и застряла. Лезвие звенели, крошились, а рога чудовища, едва качнувшись, разметали троих так, что их тела, разлетевшись в разные стороны, пробили сучья ближайших деревьев. И тогда Менгук снова раскрыл пасть, не издав рева, а просто открыв ее, показав ту самую пустоту. И в эту пустоту потянуло все – дыхание, тепло, силу, даже крики. Люди ощущали, как их жизненная сила медленно утекает, вытягивается, превращаясь в ту же вязкую тьму, что строилась между рогами чудовища. Даже боги когда-то не смогли его убить. Эти тем более. Туман, исходивший от Менгука, стелился по земле, вбирая в себя кровь и прах, будто живое существо. Он не спешил, напротив, двигался медленно, словно бы смакуя момент. Каждый его шаг отдавался подземным гулам, как будто сама земля стонала под его тяжестью. Первым он выбрал того, кто стоял ближе всех – старейшина из Дадоуши секты Пяти Пиков Бессмертных. Облаченный в сияющий бронзовый доспех успел поднять меч и воздвигнуть щит духовной энергии. Но Менгук даже не ударил сразу. Вместо этого он позволил едким испарением своей силы обволочь бойца. Щит затрещал, края начали расползаться, а броня пошла чернотой, словно металл впитал гниль. Человек дрогнул, сделал шаг назад, но в этот миг рогатая тень мёнгука метнулась вперед, заскользив по земле. Окаменевший рог вонзился в его щит, не разрушив его полностью, но запустив внутрь сеть трещин. Из трещин хлынули тонкие щупальцы тумана, обвились вокруг шеи воина, просочились в его рот и нос. Он закашивался, меч выпал из рук, а Менгук отступил, не добив. Он ждал, ждал, пока человек сам рухнет на колени, бормоча без молитвы с глазами полными ужаса. Только тогда он опустил свою бездну пасть и медленно сомкнул ее, поглощая его целиком, будто живьем всасывая мрак. Остальные пытались отступить, но Мюнгук рванулся в бок прорезав строй, как волна разрывает песчаную косу. Двое оказались отрезаны от своих, и в ту же секунду земля под ними дрогнула. Из почвы вырвались каменные корни, словно живые. Они обвились вокруг ног, с хрустом ломая кости. Один из воинов закричал, но крик оборвался, когда туман сорвался с рогов Менгука и проник в его уши и глаза, вытягивая изнутри огонь жизни. Тело повисло, как кукла с обрезанными нитями. Третий попытался применить технику укрытия духа, растворяясь в светлом мареве, но Мюнгук просто втянул этот цвет в себя, как утренний туман исчезает под солнцем. Он видел все, и тех, кто прятался, и тех, кто бежал. Его игра была всегда одной и той же. Он ломал саму надежду тех, кто посмел выступить против него. По собственной глупости или самонадеянности это уже не имело значения. Те, кто оставался жив, уже не пытались атаковать. Они, растерянно пятясь назад, вскидывали оружие лишь от страха. И все же Менгук не торопился. Он мог бы уничтожить их мгновенно, но вместо этого каждый раз позволял им увидеть, как умирает их товарищ, как трещит их защита, как бессильно разлетаются в стороны техники, в которую они вкладывали годы жизни. В какой-то момент один из молодых учеников сорвался и бросился прочь. Он даже успел добежать до пушки, когда перед ним из земли поднялась изогнутая чернеющая арка, обломок рога, выросший прямо из тумана. Из него протянулась тень, ухватила беглеца за голову и одним движением втянула его обратно в мрак, словно он никогда и не существовал. Едкий туман, струящийся из-под его окаменевших рогов, вдруг начал сгущаться и тянуться к уцелевшим, будто чувствовал вкус их страха. Он двигался не как обычный дым, его потоки извивались и разрывались, скручивались тонкие нити, будто плели невидимую паутину. Один из старших учеников секты с лицом серым от усталости попытался воздвигнуть щит, плоский диск сияния, дрожащий, но еще крепкий. Но туман коснулся его краем, и сияние погасло, словно в нем никогда не было силы. «Невозможно...» Успел только прошептать он, прежде чем упал на колени, хватаясь за грудь, будто пытаясь удержать что-то, что рвалось прочь. Его взгляд стал пустым, даже слезы не смогли появиться, слишком глубоким стало опустошение. Мюнгук медленно повернул свою безглазую голову в его сторону. Там, где должна была быть морда зверя, зияла темная, бесконечно глубокая впадина. Не рот, но уже сама предвестница небытия. И с этим движением новые струны тумана потянулись к другим. Один из Дадоуши закричал, призывая свое артефактное оружие, но его верный клинок с дрожащим звоном выпал из рук. Так как пальцы перестали слушаться, не было даже ощущения боли, просто внезапное чудовищное осознание, что в тебе нет ни капли силы. Твое ядро пустое, холодное, как старый камень, и его больше никогда не наполнить. Но Менгук все так же не спешил, он будто бы смаковал это своеобразное угощение. Плоская лапа, оброшая чем-то напоминающим корни деревьев, опустилась рядом с жертвой, вдавливая землю так, что та отреснула. Потом легкий, почти ленивый взмах когтей и воздух сгустился, ломая чужой барьер, как хрупкое стекло. Кто-то попытался бежать. Туман оплел ноги, и человек рухнул, не в силах даже пошевелиться. Менгук не сразу поглотил его. Он прижал тело лапой, давя медленно, слушая, как трещат кости, пока с губ несчастного не сорвался сдавленный, надорванный звук. С каждым новым вздохом чудовища люди вокруг становились тише. Не потому что банально погибали, а потому что их голоса, эмоции, сама способность сопротивляться исчезали, вместе с наполнявшей ранее их тела магией. Даже страх переставал быть ярким, он превращался в сухую, безвкусную тень. Когда первый, полностью опустошенный, упал лицом в землю, Мюнгук наклонился и впустил его в зияющую пасть. И в этот момент стало ясно, что монстр не ел тела, он пожирал саму суть, вырывая то, что когда-то делало человека живым. А когда все кончилось, Менгук остался стоять среди исковерканных и сушеных тел, ни одной из которых не упало целым. Его пасть вновь была пуста, но туман вокруг стал плотнее, тяжелее, будто напитанный только что поглощенными жизнями. Он сделал несколько неторопливых шагов вперед, туда, где оставалось еще пара живых, которые уже даже бежать не пытались, и в их глазах уже не было ничего, кроме пустоты. Туманная предрассветная мгла в горах, где располагалась обитель пяти пиков бессмертных, еще хранила хрупкую тишину, но в обители секты уже поднимался гул тревожных гонгов. В главном зале, где висели сотни амулетов с именами лучших бойцов, один за другим стали с сухим, почти беззвучным треском раскалываться подвесы из нефрита. Вначале – медленно, с длинными паузами, но вскоре процесс ускорился, словно кто-то не просто убивал людей, а вырывал их саму суть из этого мира. Лицо главы секты, великого старейшины Хван -до Ина резко побелело. Он, еще вчера убежденный в том, что отправленный ударный отряд принесет ему славу и политическую выгоду, теперь стоял не в силах отвести взгляд от падающих осколков нефрита. Каждый амулет был связан с душой и жизненной силой владельца, и то, что трещины по ним шли не от грубой физической смерти, а от чего-то глубже, означало лишь одно – сама их суть, их «я» вырывалась из ткани реальности этого мира, словно выдранный с мясом нерв, не оставляя даже возможности перерождения. Хван До Ин видел, как один за другим гаснут и разрушаются последние амулеты. Его сердце сильно колотилось, а холодный пот стекал по спине. Вчера он мечтал о том, как уничтожить легендарного зверя и войдет в историю. Сегодня он понимал, что его амбиции не просто рухнули, они сами вырули ему могилу. Он резко поднялся, срывая с пояса свои личные защитные печати и передавая приказ. Сворачиваем все. Немедленно. Заприте ворота. Сообщите, что Мюнгук не найден. Он исчез. Но в глубине души он уже знал, исчезнуть должен был не зверь, а он сам, и как можно скорее.